Кроме того, историей нужно управлять. В противном случае она может превратиться во что угодно. Потому что история, вопреки всяческим популярным теориям, это прежде всего короли, даты и битвы. Все должно происходить в строго определенное время, что достаточно трудно. В объятой хаосом Вселенной много чего случается не вовремя. Боевой конь генерала запросто может потерять подкову, кто-то не расслышит приказ или курьера, перевозящего жизненно важное сообщение, перехватят по дороге грозные мужики с дубинами и денежными проблемами. А еще существуют всякие нелепые небылицы, которые паразитируют на древе истории и стараются изогнуть его по-своему. Однако у истории есть свои опекуны. Они живут, ну, в общем-то они живут где попало, но их духовный дом находится в скрытой от глаз долине, что затерялось в овцепикских горах плоского мира. В этой долине хранятся книги истории. Исторические книги бывают разные. Есть такие, которые нашпигованы событиями прошлого, будто кляссеры марками. Но эти книги другие. Из них происходит сама история. Всего здесь книг 20 тысяч. Каждая высотой 10 футов переплетена в свинец, а буквы на страницах настолько мелкие, что их можно разглядеть только через увеличительное стекло. Есть такое выражение «как говорится». Ну так вот, говорится это именно здесь. Метафор на свете значительно меньше, чем принято полагать. Каждый месяц аббат и два старших монаха спускаются в пещеру, где хранятся книги. Сначала это являлось обязанностью только верховного аббата, но потом ему навязали двух прислужников, после достойного сожаления происшествия с 59-м аббатом, который, ставя по на исход разных событий, сделал порядка миллиона долларов, прежде чем его поймали за руку. Кроме того, спускаться сюда одному небезопасно. Концентрированная история, хранящаяся здесь и бесшумно просачивающаяся отсюда в мир, может быть опасной. Время тот же наркотик, передоз времени, и вы покойник. 493 аббат сложил на груди морщинистые руки и обратился к одному из своих самых старших монахов, которого звали Людзе. Чистый воздух И лишенная волнения жизнь в долине способствовали тому, что все монахи были старше некуда. Кроме того, когда работаешь с самим временем, время летит незаметно. — Страна называется Омнией, — сказал Аббат, — и расположена она на Кладческом побережье. — Я помню, — кивнул Людзе. Паренек по имени Урн, да? «События подлежат тщательному наблюдению», — добавил Аббат. «Возникли затруднения. Свобода воли, предопределение, торжество символов, поворотные точки истории. В общем, ты сам все знаешь». «Не бывал в Омнии уже лет семьсот». — покачал головой Людзе. — Засушливая державка. Во всей стране и тонны плодородной почвы не наберется. — Медлить нельзя, — напомнил Аббат. — Я возьму с собой горы, — сказал Людзе. — Климат там для них самый благоприятный. А еще он взял с собой метлу и циновку. Служащие истории монахи никогда не увлекались частной собственностью, ибо понимали, большинство вещей через век или два безнадежно изнашиваются. Путь до Омнии занял четыре года. Несколько раз пришлось останавливаться, чтобы понаблюдать за парочкой битв и одним заказным убийством, иначе они бы так и прошли случайными событиями.